Издательство Blackship Books. Мишель Лая. Веселое нитьё идиота. Читает Олег Булдаков. Глава первая. Мадам Вивиана вопит во всё горло, как заведённая, что её имя пишется не с одним Н, а с двумя. Вообще-то я не люблю тех, кто кричит, а ещё тех, кто никогда не поёт. Иногда мадам Вивианна не вопит, например, когда разговаривает по телефону с кем-то, кто мог бы дать ей денег. Ну, не прямо ей, а для привета, на его содержание. И тогда она просто говорит, что там не одно «Н», а два. Но говорит раздраженно. Как зайдет речь о двух «Н», сразу злится. У Ахиллеса тоже была пятка. А вот я про свою пятку никогда не думаю». Могу неделями, месяцами не замечать, что их у меня две. Пока не зачешется, колоть не начнёт, занозу не посадишь, оса не укусит, на раскаленный уголек не наступишь. Ходишь, ходишь босиком, и вдруг как заболит в пятке. Тело не чувствуешь, только пятку. Вся душа туда уходит. Становишься пяткой. Хотя, если вдуматься, не так уж она и важна, эта пятка. Но не для Ахиллеса. У него-то были причины для беспокойства. Но Ахиллес такой один. Уникальный. Несравненный. Ахиллес, которого плохо окунули. Может, и у мадам Вивианы с ее двойным Н есть свои причины для беспокойства. С тех пор, как я поселился в Привете, я стараюсь понравиться генеральной директрисе мадам Вивиане. То есть мне хочется, чтобы мое пребывание здесь — Напоминала мирный пейзаж, а не туман, дождь или пожарище. И я постоянно повторяю. «Здравствуйте, мадам Вивиана с двумя Н. Как вам спалось, мадам Вивиана с двумя Н? Добрый день, мадам Вивиана с двумя Н. Я хочу дать понять мадам Вивиане, генеральной директрисе привета, что до меня уже дошло, что незачем так вопить, что криками она ничего не добьется. что когда она отправляет письма, то, наверное, надо эти два «Н» выделять красным или заглавными буквами, или подчеркивать, или обводить, возводить вокруг этих двух «Н» укрепления для устрашения всех, кто посмеет отнестись к ним неуважительно. А когда она говорит, надо долго тянуть эти два «Н», словно там их четыре, пять или десять подряд. Можно изыскать мирные средства для того, чтобы люди раз и навсегда прекратили ошибаться в количестве N. Моё желание помочь нашей генеральной директрисе столь же велико, как парк вокруг Привета. Помимо прочего, мне нравится смотреть на два огромных дерева с красной листвой. Они высотой с флорентийскую колокольню, даже, наверное, выше. Но на колокольню во Флоренции я забирался до самого верха, А когда попробовал залезть на дерево, меня тут же застукал месье Адриан, охранник-садовник. Или садовник-охранник-привета. Низенький, толстый, но проворный и крепкий мужчина с железными пальцами, которые впиваются вам в затылок, и любая попытка сбежать обречена на провал. И вот, подхваченный цепкими пальцами-клещами месье Адриана, я очутился в кабинете мадам Вивианы. Вытянуться по стойке смирно или сесть на корточки? Извиниться? или промолчать, сопротивляться или сдаться. Посмотрел бы я на великих полководцев, очутись они перед мадам Вивианой, сидящей в огромном желтом кожаном кресле. И даже не знаю, почему, пока я пребывал в пространстве сомнений, мой голос зазвучал. Он вырвался сам собой. Я не смог его удержать, он убежал от меня, как непокорный взвод, как выскользнувший из руки мяч. Простите меня, мадам Вивиана с двумя N, но деревья тянутся ветвями к детям, и не только. Деревьям нравится чувствовать прикосновение детских тел, и не только. Чувствовать, как тела касаются ствола, кожа коры, пальцы волос и волосы листьев. Я полагаю, что стоило бы поощрять это занятие, укрепляющее физически и доставляющее удовольствие. О физическом развитии воспитанников заботится руководство заведения. Так написано на третьей странице брошюры, а их там всего пять. В той же брошюре подробно перечисляются виды деятельности в привете и дается высокая оценка качества ухода в том же привете. А мой голос все продолжал. Неуправляемый, он говорил без какого-либо замысла, как озорной безумец, как бурлящая толпа. Мне надо было раньше догадаться. Заметить ворчание и ужимки, заметить, что ногти обкусывались, а ноздри раздувались. Надо было догадаться, что мадам Вивиане совсем не нравятся мои Вивианы с двумя Н, что она их расценила как насмешки, шпильки, провокации, исходящие от воспитанника, который полагает, что он умнее других. Только так я мог бы объяснить, что она разозлилась. Сильно. И если уж на чистоту, вообще-то она меня оскорбила. Оскорбила и наорала, сильно выпятив нижнюю губу, так что стала видна внутренняя часть её нижней губы. И эта внутренняя часть оказалась не розовой, как положено, по крайней мере, какой я ее себя представлял, а гранатовой. И этот гранатовый цвет уже ее выдавал. Но я был ошеломлён и гранатом внутри губы, и словесными гранатами. Я не был готов ни к тому, ни к другому, поскольку считал, что мадам Вивиана оценит по достоинству мои риторические изыски. Заткнись, баран с Саднимен, она повторила это по меньшей мере раз пять. Прочь с моих глаз, скройся, пока я тебя по стенке не размазала, не задушила, не распотрошила, не отхристала, пока шашлык из тебя не сделала». Вот что слетело с уст мадам Вивианы, которая лучше, чем Ахиллес, умеет скрывать свои чувства. И я скрылся. Однако не стоит заблуждаться и судить строго. Как правило, мадам Вивиана никого не оскорбляет. Даже самого тупого из своих подопечных. даже того, кто в открытую попирает принципы привета. Но тут оскорбления вырвались наружу, и очень возможно, что если бы они не вырвались, мадам Вивиана задохнулась. Внутри черепной коробки мадам Вивианы сработал защитный механизм, выпустивший стадо баранов с одним «Н». «Ничего не поделаешь. Мои отношения с мадам Вивианой начались неважно, а именно с дождя, тумана и все омрачившего пожарища».